Его дядя, гордый Вудли Пойн-Декстер, испытывал к нему отвращение, смешанное со страхом. Правда, это чувство появилось совсем недавно. Как уже известно, Пойн-Декстер был должником своего племянника. Долг был так велик, что фактически Касси Колхаун стал владельцем осиен де Касса дель Корва и мог в любую минуту объявить себя ее хозяином. За последнее время...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 Хитрый южанин не собирался выдавать свои намерения малознакомому человеку. И только после одной очень выгодной для мексиканца сделки за бутылкой вина Колхаун стал осторожно допытываться, как относится мексиканец к Морису Мустангеру. Беседа убедила отставного капитана, что на этого человека он может положиться, что он окажет ему любую услугу вплоть до убийства. Мексиканец не скрывал своей ненависти к молодому мустангеру, и хотя он не сказал ничего определенного о причине этой ненависти, Касси Колхаун догадывался, что причина у них одна и та же. То, что уже из издревле, со времен Трои, вызывает ссоры между мужчинами. Женщина. Прекрасной Еленой в данном случае оказалась одна черноокая сеньорита с берегов Рио-Гранде, которую Морис время от времени навещал. Она стала предпочитать общество мустангера-ирландца обществу своего соотечественника. Мексиканец не назвал имени девушки, а Колхаун и не старался узнать его. Но, слушая рассказ, в тайне надеялся, что девица, разлюбившая мексиканца,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 По прозванию Эль-Кайот, примечание, Эль-Кайот – степной волк, постоянно бывают вместе, и все удивлялись этой странной дружбе.